Глава пятнадцатая Прилетев, они бросились искать странное здание, которое видели через прозрачную стену коридора. Военная база была скучной и однообразной. Лаборатории, учебные и тренировочные корпуса представляли собой коробки из серого камня. Оно и понятно. Зачем строить чудеса архитектуры там, где постоянно что-то горело, взрывалось или искрило. Сверху база выглядела так, будто кто-то уложил ровными рядами длинные бетонные блоки. Одно было хорошо. Подчиняясь строгим военным требованиям, они располагались в определенном порядке, и заблудиться было невозможно. Вихрем долетев до последних корпусов, девочка почувствовала, что ее сердце учащенно забилось. Она наклонилась к уху Лунфича и прокричала. «Смотри, вот оно! Единственное заброшенное здание здесь! Мы с тобой видели такое же!» Лунфич кивнул и начал медленно снижаться. Девочка внимательно оглядывала окрестности в поисках ведьмы Эйгирина. «Если честно...» Она не знала, что сейчас будет делать и как выступит против ведьмы один на один. Но она не могла поступить иначе, ведь на кону стояла жизнь Эгерина. Времени на раздумье не было. Они и так потратили драгоценные минуты, пока выбирались из портала. Потом, конечно, Лунфич развил такую бешеную скорость, что у Луны заложило уши. но она все равно чувствовала, как время утекает сквозь пальцы. Возле здания было подозрительно пусто. Девочка запоздала отметила, что и вся база выглядела безлюдной. Обычно здесь полно народу, ведь воины не прекращают тренировок ни на миг. Видимо, случилось нечто из ряда вон выходящее, что заставило их покинуть тренировочные корпуса. Холодея от страха и дурных предчувствий, Луна спрыгнула с Лунфича, который благоразумно решил не уменьшаться, пока не минует опасность, и устремилась к зданию. — Неужели мы ошиблись, и это был не горнетус? растерянно проговорила она, оглядывая густые заросли и годами некошенную траву. Здание казалось абсолютно заброшенным. На обшарпанной двери висел ржавый замок. Такое впечатление, что внутрь уже давно никто не заходил. Луна приложила ухо к двери и прислушалась. Ни единого звука. Она осторожно потрогала замок и с изумлением увидела, что душка продета не в обе скобы, а висит на одной. Дверь была не заперта. Луна уже хотела потянуть ручку и войти внутрь, но Лунпич остановил ее. В мгновение ока, превратившись в маленького Фитчи, он проскользнул в щель под дверью, жестами показав, что сейчас все разведает. Девочка застыла возле двери и попыталась выровнять дыхание. Тревога за Егерина сводила ее с ума и лишала возможности ясно мыслить. Хотелось кричать и звать его во весь голос, но девочка понимала, что не может так рисковать. Снизу что-то зашуршало, и она увидела крохотного фичи, который протискивался через щель обратно. Ловко превратившись в Фитчика, он уселся ей на плечо. и, переводя дыхание, с трудом сказал. — Там никого, я обшарил каждый уголок. Это склад для хлама, забит практически под завязку. — Значит, мы ошиблись, — горестно вздохнула Луна. «Нет, — Нет-нет, — заторопился хранитель, — это ее логово, точно-приточно. Там расчищен один угол, есть кровать, стол. — Видно, что там кто-то живет. Про кровь на полу и окровавленные тряпки он благоразумно промолчал. Луна растерянно оглянулась. — Значит, она его куда-то утащила, а я постала. И тут они услышали свистящий шепот, доносящийся из кустов. — Луна, Луна, это точно ты? Девочка растерянно молчала, не зная, можно ли отвечать. — Кто здесь? — с тревогой спросила она. Кусты зашевелились, и оттуда вылез гнаючка. Луна вскрикнула, и ее руки автоматически начали сгущать воздух, чтобы создать магический шар. «Погоди — Погоди! — взмолился он. — Я не собираюсь на тебя нападать! «Я к тебе за помощью!» «Помощью?» — переспросила девочка. «Помоги ему, он умирает!» Луна тут же опустила руки и шагнула к Наючке. «Луна!» — крикнул Фитчик. «Это может быть ловушка?» «Зачем ей ловушки? Я и так здесь, в ее власти!» Не думаю, что она будет сидеть в кустах и ждать, пока я к ней подойду. Ну, где он? — Здесь, в кустах. Госпожа приказала выбросить тело подальше, чтобы никто не нашел. Я его потащил и увидел, что он еще жив, правда, едва-едва. — А сама-то она где? — опасливо спросил хранитель, навострив длинные уши. Она была над порталом, накладывала заклятие. Гнаючка грустно посмотрел на начинающее темнеть небо. — Но уже закончила, так что надо торопиться, она вернется сюда. Здесь у нее назначена встреча с сообщником. — С сообщником? — удивленно подумала Луна. «Неужели сюда придет Марион? Зачем? Посмотреть на своего убитого сына?» Тут она увидела неподвижного Эгерина и мгновенно забыла про Мариона. Эгерин выглядел окончательно и бесповоротно мертвым. Заострившийся нос, впавшие глаза, неподвижные веки с синими прожилками — и ужасающий серый цвет лица. Видимо, гнаючка, чтобы как-то помочь ему, снял паутину, которая сильно сдавливала грудную клетку и расстегнул рубашку. «Я пытался сделать массаж сердца, как нас учили в школе, но не помогло. Потом вспомнил про выручай траву. Хорошо, что нашел ее здесь». Я дал Эгерину несколько листочков. После этого пульс стал отчетливей. Трава изгоняет яд, но слишком медленно. Я боюсь, что он все равно умрет. В глазах Гнаючки стояли слезы. Выручай трава? Это очень хорошо. Пробормотала себе под нос Луна, внимательно осматривая Эгерина. — А это что? — она изумленно уставилась на длинные пучки травы, нелепо торчавшие из ушей Эгерина. — Какой-то новый вид лечения или пытки? — Нет, — гноючка смутился, торопливо вынул траву и отбросил ее подальше в кусты. — Это я защищал его от заклятия госпожи. Потом расскажу, некогда сейчас. И действительно, времени на разговоры не было. Девочка припала ухом к ледяной груди Эгерина. Внимательно прислушавшись, она уловила еле слышные удары сердца. Живой, выручай трава действует. Какой вы молодец! Тут ее руки начали невыносимо гореть, будто вся кровь прилила к ладоням. Девочка увидела, как они засветились ровным серебристым светом. — Но Луна! — запротестовал Фитчик. «Нет — Нет! — решительно перебила она. — Ты меня не остановишь. Если я сейчас не помогу ему, он умрет. мы не можем перевести его в манибион он этого не перенесет в ее голосе слышались непререкаемые и знакомые любому жителю драгомира нотки авторитетного целителя который точно и быстро ставил диагноз когда целитель говорил таким тоном никому и в голову не приходило спорить с ним хранитель кивнул и ограничился тем, что встал между луной и гноючкой на случай, если тому что-то взбредет в голову. Тот, покосившись на Фитчика, печально сказал. — Я не нападу на нее, не бойся. Он мне как сын, понимаешь? Я никогда бы не смог убить его. А перед тем, кто его спасет, я буду в долгу до конца своих дней. Луна приложила руки к груди Эгерина. Серебристая нить сорвалась с ее ладоней и проникла под кожу Эгерина. Она извивалась, наполняя кровеносные сосуды, по которым весело бежала к сердцу. Закрыв глаза, девочка сосредоточенно следила за ней внутренним взором, прилагая усилия, чтобы нить не оборвалась. Несколько раз поток энергии слабел и пытался повернуть назад, но девочка упрямо толкала его вперед. Останавливаясь и сопротивляясь, серебристая ниточка жизни все же достигла сердца. Помедлив пару секунд, она проникла внутрь. Сердце на секунду замерло, а потом вновь забилось. но уже сильно и быстро, соблюдая четкий ритм. С губ Эгерина слетел легкий вздох. Он открыл глаза и увидел Луну. — Я умер и попал в мир собвения? тихо спросил юноша. Девочка обессиленно вытерла под со лба и улыбнулась сквозь слезы. — Нет, ты все еще в драгомире. — Но как? Мама! Жадеида сказала, что тебя больше нет. — А я есть, и ты тоже есть, и сейчас надо убираться отсюда. Фичик. ты сможешь унести нас вдвоем? — Думаю, да, — сказал тот. — Тогда перевоплощайся скорее. — Чиру, там моя Чиру! Эгерин непослушной рукой махнул в сторону бункера. Паук связал ее. Луна начала вставать, но с ужасом почувствовала, что ноги не слушаются. Голова закружилась. Лицо Эгерина странно вытянулось. Не успев понять, что происходит, с тихим стоном она упала в обморок. Гнаючка в последнюю секунду успел подхватить ее, иначе она ударилась по головой. Эгерин попытался подняться, но тоже без сил упал обратно. Фитчик испуганно запричитал: "Она отдала все свои силы, что же теперь делать?" Гнаючка, озираясь по сторонам, поспешно спросил. — Что она имела в виду, когда спрашивала, можешь ли ты унести ее с Эгерином? — Я умею становиться большим. — Тогда давай превращайся скорее, я привяжу их к тебе. Надо их уносить, госпожа вот-вот вернется. — Кто и куда вернется? Как гром среди ясного неба раздалось над ними. гнаючка сжался и побелел. Фитчик сосредоточился, чтобы превратиться в лун фича, но ему не хватило какой-то доли секунды. Его сбила с ног липкая паутина, выпущенная метким пауком. Проворно перебирая лапами, тот запеленал хранителя так, что снаружи осталась только голова с торчащими ушами. Ветчик хотел, наоборот, уменьшиться и выскользнуть из ловушки, но паутина, пропитанная черной магией, не позволила ему этого сделать. — Вот так сюрприз! — вкрадчиво сказала ведьма, глядя на два неподвижных тела. — Все-таки я была права, когда не верила Мариону. Жалкий слезняк, он так и не смог убить девчонку. Так и знала, что у него не хватит решимости. И что? Наша добрая волшебница пыталась оживить моего сыночка. Эгерин слабо застонал. О, театрально восхитилась ведьма. И ей это удалось. Браво, браво! Вот только наша неумелая крошка потратила все силы. Какая досада! Ну что ж, как всегда, все приходится делать самой. Ничего, уж я-то доведу дело до конца. Расправлюсь с обоими одним ударом. Ведьма внезапно покачнулась. После сложнейшего заклятия она сама была готова упасть без сил. Только безумная злоба позволяла ей держаться на ногах. На ладони ведьмы появился магический шар, в который тонкой змеей уже сочилась черная едкая слизь. — Госпожа, пощади его, он же твой сын! Гнаючка доковылял до тела юноши и закрыл его собой. Уйди, гнаючка, заорала ведьма. Умоляю вас, пощадите его. Даже книги не смогли его убить. Значит, он должен жить. Что? Так он не умер? Я-то думала, эта девчонка оживила его. Гнаючка молча кивнул, со страхом глядя на ведьму. «Отойди!» — взревела Жадеида. «Чтобы заклятие сработало, он должен умереть, иначе что-нибудь пойдет не так!» Она занесла руку с шаром, который шипел, плюясь черными прысками. «Нет!» — закричал гноючка и, превозмогая боль своего вечного тела, подпрыгнул. Шар врезался прямо ему в грудь, оболочка лопнула, и черная жижа поползла вниз, запахло горелой плотью. Гнаючка упал на колени и прошептал: "Наконец-то!" Гнаючка хорошо знал ведьму и отлично видел, что шар, брошенный в него, отнял у нее последние силы. Жадеида сама была на грани обморока, значит, она не сможет пользоваться магией по крайней мере несколько часов, а там, может, кто-нибудь поможет Луне. Гноючка верил, что у девочки счастливая судьба, и именно поэтому спас ее, дав Мариону заклятие портала. А раз Эгерин рядом с ней... То и он обязательно выживет, поэтому все не напрасно. Ему была отведена роль в этой жизни, и сейчас он сыграл ее до конца. Гнаючка умер счастливым, с улыбкой на изуродованном лице. Ведь он подарил Эгерину не просто несколько часов жизни, он дал ему шанс. Ты сам выбрал свою судьбу. Ведьма презрительно отпихнула ногой убитого помощника и собиралась расправиться с двумя подростками, лежащими перед ней. И тут, к своему ужасу, поняла, что у нее больше нет сил. — Ах, вот почему гноючка так улыбался! — зло подумала она. — Не в состоянии даже поднять руку? — Она ласково позвала паука. «Черный обсидиан!» Тот недовольно оторвался от своего увлекательного занятия. Замотав фитчика полностью, он катал его по траве. Хранитель внутри кокона мычал и стонал. У него кружилась голова, и его очень сильно тошнило. Паука радовала эта игра. и сейчас он зло посмотрел на ведьму, которая отвлекла его. — Замотай их тоже! — попросила ведьма, указывая на луну с игирином. Зачем они мне? — свистящим шепотом отозвался паук. — Убей их, и дело с концом! Ведьма очень боялась, что книги узнают, как она на самом деле слаба. «Как зачем?» — заискивающе заговорила она. «В этой девчонке столько магии, сколько нам и не снилось. Да и он, раз выжил после того, как книги забрали у него всю силу, тоже не слаб. Когда они окрепнут, они могут дать книгам столько, сколько те никогда еще не получали». Книги, лежащие в сумке, тут же отозвались. «Жертва — Жертва! — зашептали они. — Мы хотим такую жертву! Да, да! Книги жадно зашуршали листами и зловеще заскрипели переплетами. Паук бросил Фитчика и подбежал к Луне с Игирином. Он сел ей на грудь и внимательно прислушался. — «Ничего себе!» — удивленно проговорил он. «Пожалуй, ты права. Мы не будем их пока убивать». Жидеиде не понравилось, как у паука заблестели глаза. «Думает, что я уже ни на что не способна, и ищет мне замену», — догадалась она. «Не дождется. Как только приду в себя...» Сразу же покончу с девчонкой. А мальчишка сам помрет. Ему ни за что не выкарабкаться после воздействия черной магии. Тут никакое волшебство не поможет. Тем более это девчонка, которая ничего толком не умеет. Луна застонала, начиная приходить в себя. Она открыла глаза и в страхе подскочила. но тут же, зашатавшись, опустилась на колени. Прижав руку к колбу, она с ненавистью посмотрела на ведьму. «Ха-ха-ха!» — отрывисто засмеялась Жадеида. «Что? Ослабела от испуга? Посмотрите, как она боится! Бедная слабая девочка! Она ничего не может!» Она ничтожна. Видя, что Луна совсем слаба, ведьма, осмелела. Не в силах сдерживать ненависть, она подошла и пнула девочку. От слабого удара Жидеиды, та свалилась на землю и едва не потеряла сознание. У нее не было сил даже поднять руку, чтобы защититься. Ведьма, шелестя кровавыми одеждами, Обошла неподвижную девочку и еще раз с наслаждением пнула ее в бок. Можно даже не связывать. Она настолько слаба, что не сдвинется с места. А этот в полной отключки, он уже не придет в себя. С таким цветом лица не живут. Пойдем, позвала паука Ждаида. Они никуда не денутся. Мы и так потеряли много времени. Меня уже ждут. Не успела ведьма договорить, как Луна опять провалилась в обморок. Через некоторое время до нее донесся чей-то голос. — Что она тут делает? Ты с ума сошла? Надо было меня предупредить. Я бы не подходил так близко. Человек в темном плаще поспешно натянул капюшон, пряча лицо. — Она слабее полудохлой рыбы, не беспокойся. Лучше расскажи, как сработало заклятие, — ответила ведьма. — Но она может меня увидеть. Как она вообще здесь оказалась? Ее же должен был убить Марион. Но, как видишь, не убил. Но я же собственными ушами слышал, как он признался в похищении девчонки. Правда, он еще плел что-то про портал, но ее там не нашли. Я был уверен, что она мертва. Где она была все это время? — Да откуда же я знаю? — рявкнула ведьма. Она уже с трудом стояла на ногах, ее поддерживала. только желание узнать, как подействовало заклятие. А тут сообщник заладил что, да как, да почему. — Какая тебе разница? Ну, жива и жива, так даже лучше. Убью ее сама, всегда об этом мечтала. Луна слышала их разговор, как сквозь толстый слой ваты. Голос был ей знаком. Но из-за тошноты и головокружения она никак не могла сосредоточиться и вспомнить. Единственное, что она знала теперь наверняка, это то, что предателем оказался все-таки не Марион. Получается, Жадеида заставила его похитить Луну. Он должен был ее убить, но не смог или не захотел. поэтому и вызвал воронку. В своем полузабытии девочка смогла порадоваться за Егерина. Порадоваться, что юноша избежал нового жестокого удара. Узнать, что его отец — предатель. Хватит с него того, что мать ведьма. Анита тоже будет счастливо узнать, что Марион — не является тем таинственным осведомителем, который уже много лет служит Жидеиде. Но кто же он? Девочка силилась вспомнить, где слышала этот голос, но мозг отказывался служить ей. «Надо отойти! Еще не хватало, чтобы она меня узнала!» Беспокойство сообщника... Начала раздражать ведьму. «Даже если она тебя увидит, то все равно никому не расскажет. Чего ты так трусишь? Она скоро сдохнет. Как только приду в себя, уничтожу ее. Или, может, поручить это тебе? Чего вздрагиваешь? Ты тоже слабак? Не в силах свернуть шею какой-то девчонке?» «Это же просто!» Жидеида отвратительно расхохоталась. «Можешь выдохнуть, я сделаю это сама. Хочу насладиться ее агонией и быть уверенной, что это конец». Сообщник так громко перевел дыхание, что даже Луна расслышала его судорожный вздох. «Как там мое заклятие?» — вновь спросила ждаида. «О, это не описать словами. Это нужно видеть. Пойдем, сама посмотришь. Ты фантастическая ведьма!» Восхищенно проговорил мужчина. «Мне надо отдохнуть!» — вяло запротестовала ждаида. «Ничего, мы недолго!» а потом будешь восстанавливать силы. По твоему совету я заткнул уши затычками и хоть ничего не слышал, но зато видел, как все эти грозные правители, воины и старейшины превращаются в глупейших. Собеседники отошли довольно далеко, и Луна не услышала окончания разговора. Теперь к беспокойству за Егерина прибавился страх за родных. Что же наделала ведьма? Луна испытывала непередаваемую ярость. Она злилась на ведьму, злилась на свое тело, которое подвело ее в самый неподходящий момент. Еще чуть-чуть, и она бы успела выскользнуть из убежища жадеиды, прихватив с собой Эгерина, которого вернула к жизни с помощью своей еще совсем неизведанной силы. Но эта сила, которая сначала так помогла ей, в последний миг оставила ее. Луну охватил настоящий паралич. Она не могла даже пальцем пошевелить. Пересохшие губы были не издать ни единого звука. Только глаза жили и яростно сверкали. Если бы взглядом можно было испепелить, то ведьма и ее сообщник, которого Луни, к сожалению, так и не удалось разглядеть, уже бы лежали кучкой пепла на бетонном полу. Девочка погружалась в бездну отчаяния. Тело молило о спасительном забытье. Мысли застывали и исчезали. Луне казалось, что она сама исчезла, пропала, испарилась. Время шло неумолимо, и с каждой секундой черный мрак накрывал Драгомир.